Боже, царя, передай дальше. Утром Аннушка будет меня и Оську. На этот раз она поет. Вставай, поднимайся, рабочий народ. В гимназию пора. Рабочий народ, я и Оська, вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях Хик-Хек-Хок.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 И размахивая на ремнях ранцем ору. Ребята, царя свергнули. Цап-царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснее, кричит Ты что, с ума сошел? Я с тобой поговорю. Ну, живо, на молитву в парты. Но меня окружают. Меня толкают, расспрашивают. Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву. Директор сухой, выутяженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутяженными ногами. Зазвякали латунные бляхи, стихли. Батюшка.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 Во веки веков. Аминь. Наследник-то в каком классе учится? Небось, кругом на пятках? Ему чего? Учителя не придираются. Ну, теперь ему не до того будет. Наловит двоек доколов, узнает. Стоп! Как же геничив!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 в разрез фалт лоснящегося сюртука. Сдевивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический зум расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаренный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто щипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно полголоса дает тон ля ля а Мы ждем!» Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об стекло голосом, он запевает «Боже, царя, храни!» Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисконта попробовали подхватить. Сзади бендюк спокойно сказал, как бы записывая на память. Так. Дисканты завяли. А регент Нистова машет руками перед молчащим кором. Наканифоленный его голос скрипит. Кобзой! Сильный, державный, царствуй! И тут...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 Хихикает сторож Петр. Ха-ха гы, -гы охо, хихи, хе, -хе ах ха-ха. Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее. Тихо, говорит директор и топает ногой. Под он очищенными щеблетами все будто расплющилось тишину. Тогда Мичка Ламберг. Коновод старшеклассников, восьмиклассник Мичка Ламберг тоже кричит «Тихо! У меня слабый голос!» и запевает Марсельезу.